Глава 36. Собака Глана. У гамсуновского капитана Глана была собака по кличке Эзоп. Хотя вся наша камерная жизнь была насквозь пронизана духом Эзопа, но Юлька, явно переоценивая образованность надзирателей, боялась произносить вслух это имя. Зато мы часто употребляли загадочное выражение «собака Глана» и мы проявили подлинную виртуозность во владении языком и приемами этой собачки. Особенно искусно велась переписка. Я получила разрешение на переписку с мамой. Юле в этом праве было отказано ввиду отсутствия близких родственников. Отправка моего письма, а разрешалась она дважды в месяц, превращалась в волнующее событие, к которому мы готовились заранее, обдумывая каждое слово. Задача была трудная: сделать письмо вполне понятным для мамы и в то же время не возбудить подозрений тюремного цензора, который бдительно стоял на страже и при малейшем намеке на что-нибудь двусмысленное возвращал письмо. А то не будет, так объявили мне, когда я вполне всерьез попросила маму привить Васе оспу. Каждое упоминание болезней считалось шифром. Писали мы карандашами установленной формы из пластмассы со вставными графитиками, чтобы не надо было точить карандаш. Ничто острое в руки нам не давалось. В конверты письма вкладывались уже в цензуре. Надо было сообщить маме как можно больше о себе и узнать от нее все, что можно, о муже, о детях, о всех родных и друзьях, как сделать это. И вот мы придумали писать о себе в третьем лице. Была проведена длительная подготовка. Прежде всего, надо было придумать для меня второе имя. Что можно придумать от Евгений, кроме Жени? Ага, Ева. Малютка Евочка, сестренка Наташи. И маме было послано письмо с такой загадочной фразой. «Не тревожься так много о детях. Я думаю, что нашей Евочке, которая тебя заботит, Не так уж плохо. Ведь она теперь не одна, а с тетей, которая относится к ней, я уверена, неплохо. Моя мама подхватила все на лету. Да, она старается думать, что все будет хорошо с нашей дорогой девочкой. Вот только не слишком ли замкнутый характер у тети? Пускает ли она девочку погулять, повидаться с подругами? Мама хотела узнать, какой режим в тюрьме, одиночный ли. Дальше все пошло как по маслу, превратив всех в детишек. Мы сообщали друг другу самые недопустимые с точки зрения цензора сведения, не вызывая у него ни малейших подозрений. Так мама сообщила, что у Павлика еще не было экзаменов, из чего я поняла, что суда и приговора по делу мужа еще не было. В той же форме. Было сообщено об аресте мужа сестры Шуры Королёва. Сначала мама написала, Шура переменил службу, он сейчас работает в гараже. Если принять во внимание, что Шура был профессором русской истории, то подобная перемена службы могла означать только исключение из партии. А в следующем письме говорилось, Шура уехал к Павлику. Это уже не вызывало никаких сомнений. Так мы переписывались два года. Мама аккуратно сообщала новости о моих детях, и я верила ей. Эти благополучные известия дали мне силу перенести все. Только много позднее, уже на Колыме, я узнала, что в то время, когда мама писала Васе под Новый год сделали елочку», На самом деле, Вася был потерян в недрах детдомов для детей и заключенных, где перепутали его фамилию. Были такие месяцы, когда наши родные уже отчаивались найти ребенка. И только в 1938 году его дядя по отцу разыскал его в Костроме. Хорошо, что я не знала этого в Ярославле. Кроме переписки, Собака Глана широко применялась и в наших записях, и в разговорах. Мы имели право покупать две тетради в месяц через ларек и писать в них все, что хотели. Но так как тетради после их заполнения надо было сдавать в цензуру, то фактически использовать тетрадь так, как хотелось бы, скажем, для стихов, было невозможно. Сейчас я начисто забыла любопытную стенографию, изобретенную нами тогда. Действительно, оказалось, что, попав в положение Робинзона, каждый индивид повторяет развитие вида, проходя через все стадии технического прогресса. Мы изобрели иглу из рыбьей кости и нитки из собственных волос, придумали оригинальную систему стенографии и усовершенствовали до ювелирной тонкости технику перестукивания, которое здесь, в могильной тиши, было занятием куда более опасным, чем в Казанском подвале. Стихи я записывала по этой системе, потом заучивала наизусть, стирала записанное хлебным мякишем, а по стертому сверху писала решение алгебраических задач или спряжение французских глаголов. Основная задача, стоявшая перед нашей собакой Глана, то есть перед всей нашей подпольной жизнью в камере, состояла в разрушении, насколько возможно, той строгой изоляции от мира и друг от друга, которая была законом этой тюрьмы. По замыслу администрации, каждый из нас должен был считать себя как бы единственным узником этого дома. Но поскольку пришлось уплотнить камеры и сделать их двойными, то разрешалось предположить, что кроме меня на свете осталось еще Юля Карепова. Прежде всего, кто соседи. Путем тончайших наблюдений за характером звуков и неясных шорохов мы установили, что по обеим сторонам от нас — одиночники. Что в тех камерах еще нет приставной койки. Видимо, наиболее крупных старались как можно дольше выдержать в одиночестве. Справа кто-то ходил и ходил. Скрип огромных казённых бутс проникал даже через метровую стену. В ответ на наш вопрос о фамилии и сроке нам был поставлен контрвопрос: вопрос «Какой вы партии?». И когда мы ответили «Коммунистки», нам простучали в ответ «Среди членов этой партии у меня нет друзей». Потом раздался удар кулаком в стену, и стена замолчала на все два года. Было ясно, что там меньшевичка или эсерка типа Казанской-Мухиной. Зато с соседкой слева установилась регулярная стенная связь. Мы почти ежедневно обменивались шифрованными телеграммами, составленными так, чтобы содержание их не могло быть понято, даже если бы и обнаружили перестукивание. Соседкой оказалась Ольга Орловская, журналистка из Куйбышева, жена некоего Ленцнера, сыгравшего видную роль в троцкистской оппозиции. Сама Ольга была преданнейшим членом партии, с Ленснером уже много лет была в разводе, но все же была арестована за связь с ним. Ольга уже много месяцев сидела одна и была бесконечно рада установившейся связи с нами. Стучали мы во время раздачи обеда или ужина, когда тишина нарушалась звяканием черпаков и жестяных мисок. Главной темой наших бесед было обсуждение, газетного материала. Мы имели право из собственных 50 рублей, присылаемых родными, выписывать местную газету «Северный рабочий». Что это была за газета? Если бы ее взял в руки сегодняшний читатель, ему показалось бы, что он бредит. Процесс изъятия врагов народа обобщался, систематизировался чуть ли не в схемах и таблицах. Можно было, например, встретить корреспонденцию о родивым секретаре райкома, утверждающим, будто в его районе уже некого брать. Автор корреспонденции негодовал по поводу такого примиренчества к враждебным элементам и ставил под сомнение собственную благонадежность секретаря. По нескольку раз в месяц давались развернутые полосы о судебных процессах районных руководителей. Столбцы немудрящей провинциальной газетки пестрели словами «высшая мера», приговор приведен в исполнение. Они набирались жирным шрифтом. Наряду с такими материалами шли патетические восхваления верных сынов народа и простых советских людей. Приближались выборы в Верховный Совет, первые выборы на основе новой Конституции, и кандидатом Ярославля выступал первый секретарь Ярославского обкома Земин только что сменивший своего арестованного предшественника. В каждом номере давались фотографии Земина в разных видах, перечислялись его заслуги. Через несколько месяцев после выборов Земин был арестован вместе со всем новым составом бюро обкома. И та же газета Северный рабочий посвящала полосы разоблачению матерого шпиона Земина, обманным путём пробравшегося на руководящую партийную работу. Выражение "слой" снимают слоями приходили в голову еще до того, как Каганович употребил его в положительном смысле. Сказал примерно так: борясь с последствиями вредительства, мы сняли несколько слоев. Вот обо всем этом и толковали мы с Ольгой через стенку, изъясняясь на языке собаки Глана. Реплики Ольги свидетельствовали об остром уме о журналистском умении быстро находить точные формулировки. Так мы общались с Ольгой два года. И только в 1939 году, уже в Колымском этапе, выяснилось, что Ольга боготворит Сталина, несмотря ни на что. И что в этой самой ярославской одиночке она написала ему заявление в стихах, которое начиналось так. «Сталин, солнце мое золотое» если б даже ждала меня смерть. Я хочу лепестком на дороге, на дороге страны умереть. Поражаться этому, впрочем, не приходилось, так как в лагере оказалось немало людей, странно сочетавших здравую оценку всего происходящего в стране с чисто религиозным культом Сталина. Юля, склонная к детективу, Увлекалась собакой Глана настолько чрезмерно, что иногда даже я не могла понять ее сложных намеков. Особенно осторожной она стала после того, как у Ольги случилось несчастье, о котором та сообщила нам через стенку. Ее лишили книг за какие-то подчеркивания в тексте, которых она не делала. Теперь, прежде чем вернуть надзирателю книгу, Мы проводили над ней гигантскую работу, скрупулезно исследуя каждую страницу. Еще больше заизопилась Юля, когда ей пришла в голову идея, что в углублении стены, которое было над ее койкой, вставлен магнитофон, фиксирующий все наши разговоры. Напрасно я доказывала ей, что такая мера вряд ли нужна с точки зрения наших тюремщиков, ведь мы уже не Ничего нового дать им не можем. А то, что мы сами враги народа, это они считают уже доказанным. И Юля продолжала отчаянно бояться права Степановича. Так именовалось это углубление в стене. И находила такие анекдотические формы засекречивания наших разговоров, что я иногда от души хохотала над ней, уткнувшись в соломенную подушку, чтобы не привлекать внимание надзирателей. И все таки несмотря на все наши старания и предосторожности, карающая десница тюремного начальства добралась и до нас. Ведь тюремные взыскания, так же как и самые сроки, раздавались не в зависимости от стихийных проступков, а строго по плану, на основе четкого графика. А график подходил к роковой дате третьей годовщины убийства Кирова, к 1 декабря.